Глава двадцатая. Ник. Несколько дней спустя. Сегодня у меня выходной. поручил все дела Максу, и вот уже два часа сижу в машине, припаркованной возле школы Роза. Сам настоял на том, чтобы привести в е т у н а экзамен. После возвращения из Индонезии она не ходила, а летала, радостная и возбужденная. Но перед самым важным днем мой тигренок половину ночи проворочилась в постели. Потом Вета сожгла завтрак, посадила пятно на платье и с воплями носилась по квартире, срочно соображая, что надеть, чтобы хорошо выглядеть. Раньше меня раздражали женские нервы, но, видимо, я окончательно и бесповоротно влюбился, потому что в ее исполнении это не бесило. Я разрывался между желанием не мешать ей рефлексировать и желанием пообещать устроить ей чёртов Нью-Йорк с выставками и прочим. Но сам прекрасно понимал, что дело не в самом Нью-Йорке. А в ее признании победе. Поэтому я отловил рыжу, ю отвлекая поцелуем, а потом, когда она все-таки расслабилась, сказал: "Вет, ты у меня самая талантливая, и ты выиграешь. Ты уже выиграла тем, что не сдалась, что сделала реально классный проект. И если ваш Джордж не сможет это разглядеть, то стоит ли ориентироваться на его мнение? Во взгляде т и г р е н к а загорелся знакомый огонь. Она расправила плечи и вздернула нос. Ты прав, я крутая, и я выиграю. Вот в таком боевом настрое я отпустил ее на защиту, а сам теперь мучился неизвестностью. Да я за себя так не переживал, как за нее. Но вот Вета появилась на крыльце школы, белая как снег выпавший утром, и с огромными глазами. Не натягивая шапки, махнула кому-то рукой и сразу метнулась к моей машине, нырнула на пассажирское сиденье и сложила руки на коленях. Черт, неужели не взял? Во мне просыпается желание пойти и побеседовать с ее преподом, заодно посмотреть на остальные таланты, которые смогли переплюнуть гениальность Веты. Но в задницу всех преподов, в задницу таланты. Самое главное, моя девочка. Летим в Нью-Йорк. Вета долго молчит, потом поворачивается ко мне. Да, выдыхает тигренок, и ее губы расплываются в улыбке. Такую я видел только однажды, когда она приняла мое предложение. И я лечу, я выиграла Ник. Ему понравилась моя идея показать всех участников твоего проекта и сам процесс создания. Еще бы ему она не понравилась. Индонезийский проект обещал стать самым успешным из моих проектов, в том числе и благодаря идее Веты. Я выиграла эту поездку, но до сих пор не могу в это поверить. Она всхлипывает и бросается в мои объятия, прижимается так доверчиво, что я успеваю сдержать ругательство. Развела меня, значит, хитро. Ты и не можешь поверить, смеюсь я. Женщина, ты приручила самого Ника Амельчина. Отныне для тебя нет ничего невозможного. Действительно, смеется она в ответ. Конечно, я бы расстроилась, если бы не поехала в Нью-Йорк. Но самый главный приз я уже и так получила. Тебя. И ее слова срывают крышу настолько, что я готов наброситься на нее прямо здесь, в центре Москвы, среди бела дня. Чтобы этого не сделать, целую ее крепко. Так что перехватывает дыхание, а сердце сбивается с ритма. Потом поворачиваю ключ в замке зажигания и говорю: «Поехали отмечать». Конец. Читала Ксения о г н е в а